Вулф пожал плечами. «Все равно меня уже наняли». «Из-за этого-то Арчи решил, что следует немедленно пообщаться со мной наедине. Вы знаете, мистер Крамер, когда представляется подходящий случай, я умею быть искренним». Инспектор вонзил зубы в сигару и взбешенно процедил. «Так я и знал». Брови Вулфа в ответ поднялись на миллиметр. «Что вы знали?» «Да все...»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 Крамер снова стукнул по стул. Я знаю, на что вы способны. Лучше меня никто этого не знает. И вот я, как последний дурак, пришел к вам с надеждой на короткое и серьезное обсуждение, и на это вы мне заявляете, что работаете на клиента. Как-то у вас всегда появляется какой-то чертов клиент. — Само собой, с этой минуты я перестаю верить каждому слову. Мне удалось, наконец, махая руками остановить его Орев, зазвонил телефон, но мне ничего не было слышно. Спрашивали Крамера, ворча он встал и подошел к моему столу, чтобы взять трубку. Я обстранился. Несколько минут инспектора главным образом молча слушал, а потом, судя по тому, как он против обыкновения не сдержался и крепко выругался по телефону, ему, должно быть, сказали что-то неприятное.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 «Во-первых, убийство сразу приобретает совершенно другую окраску, о которой мы даже и не подозревали, на редкости бодряющие новости. Во-вторых, кто бы теперь не распутал дело, неважно, как и когда, все лавры достанутся ФБР, они вечно так». — Ну, ну, инспектор, — запротестовал я, — ФБР призвано защищать американцев, и вряд ли мы очень погрешим против истины, если скажем, что ФБРовец — это сама Америка. Это заткнись. — Хотел бы я, чтобы ты сам угодил служить в ФБР, они услали тебя на Аляску. Учти, я могу тебя арестовать. — Я бы крайне удивился, если бы все было наоборот. — А что появился закон запрещающие невинным людям терять голову при виде свежей крови и удирать домой на такси. — Где это там углядел кровь? — Нигде это я так для красного словца обвернул. — Метафора, — буркнул Вулф. — Издеваетесь. — Ладно, — Крэмер воззрился на Вулфа. — Значит, вы работаете на клиента. Вулф состроил гримасу. «Что делать? В порядке эксперимента, раз Арчи ей пообещал. Я говорю, в порядке эксперимента, так как мне еще не довелось с ней познакомиться. Когда я увижу ее и побеседую с ней, я сразу пойму, виновна она или нет».